Глава 15 Загадочное исцеление. В первые секунды я ничего не почувствовала, а потом зашипела отрезкой обжигающей боли. Правая кисть будто взорвалась, стая колючих мурашек миг взбежала до самого плеча, меня бросила в пот. Марика с малышкой сидели справа от меня. Каким-то чудом я успела перехватить кувшин за горлышко, и только-только сваренный напиток ошпарил мне руку. На платье Виви попало всего несколько капель, а растекающуюся по столу лужу Марика быстро накрыла полотенцем. В ушах звенело и тарахтело, поэтому я не сразу поняла, что обращаются ко мне. «Какой ужас!» «Пресветлая матерь Алетта!» Не отрывая взгляда от покрасневшей кожи, я выдохнула. «Ничего, не страшно». И тут малышка Вивиан громко заревела. Крупные слёзы покатились по пухлым щекам, как горох. «Мама!» Завтрак был испорчен, но я не жалела, что схватила этот клятый кувшин и не дала ему опрокинуться на мелкую. У взрослого шкура быстро заживёт, а вот для ребёнка последствия намного хуже. Соседкин сын стянул со стола банку свежесваренного компота, облил себе щёку и грудь. Пришлось полежать в реанимации. Слава богу, обошлось, даже шрамов не осталось. Но что за улу додумался поставить кувшин перед любопытной малявкой? Хотя всего не предусмотришь. Этим деткам иногда секунды хватает, чтобы совершить непоправимое. «Боги, Олета, это я виновата. Не уследила!» — сокрушалась Марика. «Прости, пожалуйста, прости!» «Да ладно, уже мне не больно». Хотя на самом деле мне было очень-очень больно. Я привыкла терпеть и не создавать проблем окружающим. Но здесь суета навелась даже без моего участия. Каждый хотел что-то для меня сделать и чем-то помочь. Я чувствовала себя принцессой какой-то, даже неудобно. Я охладила пылающую руку в местном нарзане, который стоял на столе. Потом смочила платок и накрыла пострадавшее место. Хорошо, что успела перекусить, потому что аппетит пропал напрочь. «Жаль, что у тебя дар целительства, спит и не шевелится» произнесла кокордия, когда мы остались вдвоём у меня в комнате. Целители могут восстанавливать ткани тела. Иными словами, запускать процесс саморегенерации. Мне это явно не светит. Перспектива обрести магию меня откровенно пугает. Что я буду с ней делать? Я бросила взгляд на пострадавшую руку. Кое-где уже наметились пузыри, ноющая боль не оставляла в покое. Ох, было бы хорошо избавиться от неё в мгновение ока. Тут раздался стук, и дверь приоткрылась. На пороге возникла Марика со страдальческим выражением на лице, а в складках её юбки путалась малышка Вивиан. «Сама захотела прийти», — произнесла женщина, отцепляя маленькие кулачки от своей одежды. Виви зыркнула на меня и надула губы. «Она так испугалась, хочет извиниться перед тобой». Девочка, наконец, оторвалась от матери и осторожно приблизилась ко мне. Сложив ручки на животе, опустила взгляд в пол. «Я вас оставлю ненадолго, хорошо? Виви, будь послушной и не докучай, тётя». «Мне тоже пора», — закряхтела к аккорде. «Иди, Марико, не стой с туканом. Избаловала ты, дочок, избаловала». Когда обе женщины скрылись в коридоре, племянница сказала еле слышно. «Прости, тётя, я нечаянно». «Я не сержусь на тебя. Просто впредь будь осторожна, и не хватай со стола всё подряд. Так ведь можно и пораниться, и обжечься». Малышка вытаращилась на меня своими большими карими глазёнками в обрамлении длинных ресниц. Из троих детей она больше всех походила на Марику. Замиры и Флори пошли в Гатаров, светлоглазые и светловолосые. Я и правда не злилась на эту малявку. Сейчас тучка смотрела на меня с любопытством, без опаски и нахмуренных бровей. Чем-то она напоминала маленького медвежонка. «Сколько тебе лет, Виви?» «Три с половиной», — ответила девочка без раздумий и перевела взгляд на мою кисть. «Болит ручка. Можно посмотреть?» Я кивнула. Она протянула обе руки ладошками вверх и я положила на них пострадавшую кисть. «Бедная, а ты сможешь вылечить себя?» «Это не так страшно, Вивиан. Заживёт само». Малявка очень внимательно изучала ошпаренную кожу, хмурилась, а потом вдруг наклонилась и чмокнула тыльную сторону ладони. Я инстинктивно дёрнулась, готовая к боли, но ничего не почувствовала. «Больше болеть не будет» сообщила Тучка так серьёзно, будто была на сто процентов в этом уверена. В этом было что-то трогательное, и я улыбнулась, а потом потрепала упругие кудряшки здоровой рукой. «Ты добрая девочка. Ну-ка, садись ко мне. Давай поболтаем». Девчушка ловко вскарабкалась мне на колени. А то, опыт точно есть, вон она как на матери висит. Как кокос на пальме. Серёжка у меня тоже был ручным, а среди ночи просыпался и ревел что мама его в свою постель из-за родительской отнесла. От Виви сладко пахло маленьким ребёнком. Я уже успела забыть этот запах. А теперь снова. Как будто в молодость окунулась. Странно даже. Это всё моё молодое тело мозги дурит. Точно-точно. Мама сказала, что ты тоже добрая. Да? А какая ещё? Вивиан захлопала глазёнками. Я? Не знаю. красиво. Она подцепила кончик моей косы. Волосы, как у дофина. А ты правда моя тётя? Незаколдованная принцесса. Нелюдимый на первый взгляд ребёнок оказался разговорчивым. Как будто чудесное спасение от кипятка заставило её доверять мне. Она всё никак не могла поверить, что я тоже её тётушка. Где-то услышала, что Олетта заколдована, поэтому её заточили в монастыре. Детский мозг сделал свои собственные выводы. Вскоре вернулась Марика с пожилой нянькой, которую звали Тита. Она громко и подхватила тучку на руки. «Ох, ты ж моя тяжёленькая!» — заворковала женщина и поморщилась. Явно от боли у многострадальной поясницы. Мда, девочка не любит утруждать себя. И ездит у домашних на шее в прямом смысле слова. Хотя с радостью потакают. Может, конечно, на руках у взрослых чувствует себя спокойнее, уверенней Ведь окружающий мир такой большой и злой. Зато бедная няня еле передвигается на отёчных ногах с трёхлетней пассажиркой, придавленная не только весом ребёнка, но и своими лишними килограммами. Так, стоп, Ольга Анатольевна. Душа травматолога-ортопеда уже наметила для себя очередную жертву, то есть пациентку. Нельзя вот так с порога на людей наседать а сумасшедшие посчитают. Хотя многие и так уверены, что у Гравской дочки крыша посвистывает. Причинять добро надо малыми дозами. Тебе что-нибудь нужно, Летта? Кастадин с дофиной переживают, но я просила их пока оставить тебя в покое. Может, поспать желаешь? Или почитать? Марика виновато смотрела на меня. Казалось, она вот-вот расплачется, так ей было неловко. А почитать отличная идея спохватилась я. Заодно отвлекусь от ноющей боли и проверю, насколько мне понятна письменная речь. Марика как будто прочитала мои мысли, принесла огромный талмуд с описанием аристократических родов герцогства Моро. Я даже подумала, а не слышала ли она, как я рассказывала Кокорде о своём попадании? «Надеюсь, тебе будет интересно», — улыбнулась женщина. «О, да, эти сведения наверняка будут полезны». И вот я, поглощённая своим занятием, перелистывала пыльные страницы. Здесь были и карты владения, и биографии известных личностей, и перечень их особых заслуг перед короной. Мои надежды сбылись. Я понимала не только устную речь, но и письменную. Когда открыла книгу, сначала увидела незнакомые витиеватые буквы, а потом моргнула, и хоровод странных символов выстроился в привычные слова либо это моим мозг и зрение адаптировались к чужому языку. Отличный бонус для попаданки. Дольше всего я задержалась на главе с гатарами. То ли автор книги польстил, то ли они на самом деле были выдающимися медиками. Говорилось, что целители из этой семьи могли лечить самые тяжёлые недуги одним прикосновением. Ну да, так я и поверила. Удивительно, как быстро и безжалостно низвергли такой уважаемый род как будто было что-то ещё, чего не знает даже Кокордия. И с чем мне, вероятно, придётся разбираться. А вот и наши добрые соседи. Я наткнулась на род савадов. Что же про вас пишут? Как оказалось, этот графский род был одним из богатейших в моро. Владел бесчисленными стадами, за что некоторые насмешливо называли савадов скотниками. А вот с магической силой не всё было радужно. По неизвестным причинам боевые маги в их роду теряли магию. Может, именно поэтому старший Сават одержим идеей найти источник волшебной силы, готов ради этого ступать по головам. Конечно, следующим меня заинтересовал род герцогов Моро. Когда-то их предок женился на дочери Нартского князя, но что-то не заладилось. И вместо того, чтобы укрепить отношения, правители ещё сильнее рассорились. Нынешний герцог Калеран мару был рожден в год Пылающего Дракона. Это мне не говорило ни о чем, но у местных считалось счастливым знаком. А еще члены этого рода могли повелевать камнем, огнем и железом. Это делало их незаменимыми защитниками границ. Я так увлеклась книгой, что совсем забыла про ошпаренную кисть. И когда случайно бросила взгляд на руку, перелистывая страницу, Заметила, что кожа стала совершенно светлой и гладкой, а боли не было и в помине. Дабы убедиться, что глаза мне не лгут, я подняла руку и пошевелила пальцами. Голубой камень в кольце мигнул искоркой, когда на него упал свет. Чудеса! Как это возможно? Так быстро? А если помогло волшебное кольцо артефакт? Или включилась та самая регенерация лекарей? «Больше болеть не будет», — так сказала крошка Вивия после того, как чмокнула мою руку. Да что могла эта малявка понимать? И всё же вдруг у неё проснулся дар. Тот-то к аккордии обрадуется. Мои размышления прервали странные звуки, какое-то шуршание. «Мышь?» Несколько секунд я прислушивалась, пытаясь определить источник звука. А потом взгляд упал на зеркало. Шаль на нём шевелилась, как от порыва ветерка, но окно было закрыто. Я закатила глаза и демонстративно вздохнула. «И что тебе опять не имётся? Кому на этот раз ты хочешь показать мой утренний стриптиз?» «Это возмутительно!» — раздалось приглушённое бормотание. «Я — волшебный артефакт! Ещё никто не обращался со мной так непочтительно!» Медленно встав с кресла, я приблизилась к вредной стекляшке и скрестила руки на груди. «Хочешь поговорить?» «Нет». «Да ладно тебе, я же знаю, что хочешь. Ты столько лет простоял в чулане, что соскучился по общению и пакостям. И просто хочешь привлечь к себе внимание». Разговаривать с предметом было странно и непривычно, но что поделать? Главное, чтобы этот мир не сделал из меня сумасшедшую. И теперь вопрос на миллион. Кто сдастся первым, я или стекляшка? Признаться, у меня накопилось столько вопросов, но плясать под его дудку, а тем более кормить кровью, я не собиралась. Получу всё бесплатно и точка. Я сняла шаль. Взгляд зеркальных глаз перился мне в лицо. Брови недовольно нахмурились. А теперь поясни смысл того перформанса. Ты хотела позорить меня перед каким-то мужиком? Меня, как и в тот миг, охватила злость. И после этого ты рассчитываешь, что я дам тебе своей крови? Угу. Держи карман шире. Ничего себе, каким-то мужиком!» И зеркало расхохоталось. Этот звук напоминал шуршание гранёных хрустальных бусин. Ещё мой прежний владелец говорил, что женщина — существо неблагодарное. Я погляжу, твой владелец был таким же невоспитанным. «Пожалуй, всё-таки велю отнести тебя в подвал или в чула. Зачем мне сломанный артефакт?» Я хотела вновь накрыть его шалью, но зеркало воспротивилось. «Погоди, я не согласен. А ты ведь даже казался мне адекватным. До того момента, как продемонстрировал мой вид сзади какому-то субъекту. Ты представляешь, какой это позор для девушки. Теперь ещё замуж за него выйти заставят». Конечно, никуда я не собиралась. И тем более замуж. Но надо же вызвать у противной стекляшки хоть слабые муки совести. Это вышло случайно. Так я тебе и поверила. Я отошла на шаг, перекинув шаль через плечо. Нет, но как же его лицо на человеческое смахивает? Нос, картошкой губы, мясистый, рот огромный. Не красавец, с одним словом. Ты говорил, что существуют подобные тебе зеркала. Решила я перейти к делу. «Ты знаешь их владельцев?» Стекляшка задумалась. «Могу сказать лишь то, что те, кто владеет подобными артефактами, безусловно богаты. Поэтому мужчина, который случайно лицезрел твои панталоны, не самый плохой жених. Ещё поумней, мне». Я с удивлением обнаружила, что к щекам прилил жар смущения «Неужели застеснялась?» Бог, моя это точно молодость олита на меня так действует. Она наверняка была невинной девицей, в отличие от меня. Хочешь, я свяжу вас снова? Зеркало заговорщицки понизило голос. По глазам вижу, что хочешь. Только вот незадача, мой магический резерв совсем истощён. И восстанавливаться будет долго. Но ты можешь помочь мне. Всего лишь маленькой капелькой крови. Передразнила я своего настырного соседа по комнате. «Интересно, почему ты так на этом настаиваешь? Может, потому что ты тёмно-магическая? И если я дам тебе кровь, то ты сможешь, скажем, причинить мне вред, манипулировать мной, завладеть моей душой, нет?» «Ну и что, тебе ли бояться тёмной магии?» Артефакт захихикал. «Я же говорил, что вижу истину». Ты не готар, хоть твоя душа и занимает эту оболочку. А ещё в тебе есть как зачатки света, так и тьмы. Я невольно задержала дыхание и прислушалась. Ох, что-то мне не нравится, куда клонит стекляшка. Непознанное пугает. И откуда ты такой умный взялся на мою голову? Проговорила я себе под нос и сдавила пальцами виски. А потом показала зеркалу кольцо у себя на пальце. Внучка Блава рассказала, что эта вещь тоже принадлежала ему. Для чего нужно кольцо? «А может, ты сама у него спросишь?» Ответила вопросом на вопрос с зеркалом.